Кир Булычев «Золотой медвежонок» Глава 1 Отец Алисы Селезнёвой — директор «Космозо». А «Космозо», как всем известно, — космический зоопарк. Сюда привозят животных с разных концов галактики. Алиса буквально выросла в «Космозо». Сам в раннего детства она проводила здесь всё свободное время. У неё были свои любимцы и друзья. Например, гигантский динозавр Бронти, который, правда, взялся не из космоса, а вывелся на Земле из яйца, замороженного 300 миллионов лет назад. Иногда Алиса приносит из дома пирожки для Склиса. Склис во всём похож на обыкновенную корову, но если его испугать, он расправляет большие прозрачные стрекозинные крылья и медленно поднимается в воздух. В специальном валере отгороженном от стеклянного птичьего павильона, на ветке дремлет птица-говорон. Она умела летать между звёзд и запоминала всё как компьютер. И так как у Говоруна две головы, он может рассказывать много и очень долго. Теперь Говорун стал старенький, никуда не хочет летать, много ест и ждёт, когда к вольеру подойдут посетители, чтобы поведать им о космических пиратах или живых туманностях. В отдельном домике живёт индикатор — коробочка на ножках, которая может менять цвет в зависимости от настроения, от жёлтого до чёрного. Иногда индикатор чего-нибудь пугается, выбегает на дорожке космозо и носится по ним, мигая, словно светофор. На весь мир славятся тамошние аквариумы. Справа от входа, за площадкой молодняка, расположен аквариум, наполненный тёплой морской водой. В нём царствует медуза Гаргон с планеты Серый Клук. Размером она с парашют, а щупальцы у неё — змеи. Там же живут также рыбёшки-марашки, которые при опасности собираются в одну страшную хищную рыбину. а когда опасность минует, снова становится жемчужными мальками. А если миновать поляну, заросшую зеркальными цветами, которые фотографируют всё, что происходит вокруг, подойдёшь к аквариуму, наполненному жидким аммиаком, в котором обитают совсем уж странные существа. Но в тот день, когда начинается наш рассказ, Алиса не подошла ни к склиссу, ни к озеру, которым плавал Бронти, ни даже к загону, по которому бродили, еле переставляя ноги марсианские богомолы. Она торопилась к домику под красной крышей, в котором с недавних пор жило самое загадочное существо во Вселенной. В газетах и по телевидению его называли «златым медвежонком». Хотя, конечно, это существо не было медвежонком. Перед домиком стояла очередь. И это не удивительно, Сюда в последнее время стекались посетители не только из Москвы, но и из других городов и стран. Даже с Луны и Марса. Всем хотелось поглядеть на пушистое чудо. Алиса, конечно же, не стала стоять в очереди. Должны же быть хоть какие-нибудь преимущества у дочери самого директора Космозо, которая не только дочь, но и юный биолог, участница экспедиции за зверями на корабле «Пегас», вылечившая бронтозавра бронтью, нашедшая общий язык с шушами, а также разгадавшая загадку говруна. Не в очереди такая девочка стоять не должна. Все посетители были обязаны подчиняться строгому объявлению, выбитому на бронзовой доске перед входом. «Пожалуйста, не кормите наших зверей. Мы лучше вас знаем, что им надо, а что может оказаться для них вредным». Разумеется, если бы такое объявление повесили у зоопарка сегодня, то некоторые посетители наверняка бы не послушались, принесли с собой булки, конфеты и орехи. не задумавшись над тем, что булка может стать опасным ядом, для брукицы с панкераги или оказаться слабительным для склисса Алиса, не хуже сотрудника зоопарка, знала, что можно, а чего нельзя животным. Она читала все научные статьи «Вестники космической зоологии» и даже иногда дежурила на зоокухне, где трудились 30 повар роботов и 3 человека. Обойдя очередь, Алиса открыла заднюю дверь в домик. Внутри было тихо, тепло, даже уютно. Золотой медвежонок дремал, привалившись спиной к громадному дубовому пню, который для него приволокли из леса. Об его кору медвежонок точил свои коготки. Зрители, скопившиеся в полутьме по ту сторону прозрачной преграды, старались не шуметь и переговаривались шёпотом, чтобы не разбудить очаровательное создание. Впрочем, они зря старались. А лиса-то знала, что преграда звуконепроницаемая. Медвежонок был невелик размером, чуть побольше пуделя — Его длинная прямая шерсть стояла дыбом, и кончики волос загорались яркими искорками, когда на них падал случайный луч света. Морда медвежонка была курносая, тёмно-коричневая, а глаза — светлые, сиреневого цвета. Они были окружены длинными чёрными ресницами. Задние лапы медвежонка были короткими, сильными и толстыми, а передние заканчивались пальцами с длинными крепкими когтями, чтобы цепляться за деревья. Алиса поздоровалась с Еленой Фёдоровной, сотрудницей Космозо, которая была специально прикреплена к медвежонку. Елена Фёдоровна спросила. «Ты будешь к Женечке заходить?» «Да», — сказала Алиса. «Я сделала Жене настой из липы с мёдом, как прописал доктор кан И она показала Елене Фёдоровне банку с напитком. Хоть медвежонок по прозвищу Женя и не мог услышать голоса Алисы, он открыл глаза и, лукаво прищурясь, поглядел на неё. Рот медвежонка растянулся в улыбке, он узнал свою гостью. «Здравствуй, Женя», — сказала Алиса, когда Елена Фёдоровна раскрыла для неё дверь. Алиса вошла в прозрачный тамбур и подождала, пока Елена Фёдоровна закроет внешнюю дверь и откроет внутреннюю. Этот тамбур был нужен для того, чтобы медвежонок случайно не выбежал наружу. Он ведь может испугаться и даже погибнуть в непривычной обстановке. там уже каждый, кто проходил сквозь тамбур, Подвергался дезинфекции специальным горячим воздухом, чтобы не занести с улицы в клетку какого-нибудь вредного микроба. Медвежонок Женька продолжал сидеть, прислонившись к пню, и не спешил встретить Алису, которую уже отлично знал. Он понимал, что ей надо постоять минуту в тамбуре, и лишь потом она попадёт в клетку. Он был очень сообразительным животным. Порой Алисе казалось, что он вот-вот заговорит. Когда же Алис вошла в клетку, он поднялся на задние лапы и в перевалку пошёл к Алисе. протягивая короткую лапу. «Здравствуй, Женька», — сказала Алиса. Она знала, что медвежонок не обижается на прозвище, ведь у каждого животного должно быть имя. А его имя получилось от слова «медвежонок». «Женька, Женька, медвежонок». Медвежонок стоял перед ней, покачиваясь на задних лапах, и ждал, пока ему дадут бутылочку с липвым отваром. Алиса протянула ему бутылочку. Зрители снаружи прильнули к стеклу, но изнутри стекло было сильно затемнено, и потому они казались лишь тёмными силуэтами. Пока медвежонок пил из бутылочки, как человеческий детёныш, Алиса достала щётку и спросила. «Давай я тебя причешу. Ты уже два дня не причесывался Медвежонок, разумеется, ничего не ответил, но когда допил отвар, отбросил бутылочку и уселся перед Алисой, чтобы она его причесала. «Умница!» — приговаривала Алиса, расчёсывая пушистую шерсть медвежонка. Мы с тобой теперь будем такими красивыми. Жаль, что здесь нет твоих родственников, чтобы они тобой полюбовались. Медвежонок ничего не ответил, потому что в этом и заключалась его тайна. Никто не знал, где же его родственники. Медвежонка Женьку нашли на планете, которую и найти никто не рассчитывал. Она была спрятана за чёрной дырой, среди нескольких маленьких, но густых туманностей, в стороне от всех торговых и туристских путей. Ни в одном звёздном атласе даже намёка на эту планету не было. Ни один капитан её не видел. Даже пираты не подозревали о её существовании. И надо же было, чтобы увидели эту планету биологи-исследователи, учёные, которые как раз возвращались на Землю из долгого путешествия за зверями для космозо, но сбились с пути, попав в гравитационную бурю. Их унесло вихрями тяготения в самое сердце раковидной туманности. Приборы отказывались работать. Компьютер, вместо того, чтобы вычислять курс, начал сам с собой играть в шашки. Звери в клетках, аквариумах и ящиках стали визжать, ворчать, ворочаться, кидаться, бросаться. И капитан Полосков сказал, «Видно, мы задержимся и не успеем домой к Новому году». На что механик Зелёный мрачно ответил, «И вообще никогда домой не попадём». «Я беспокоюсь, чем мы будем кормить зверей, если придётся здесь задержаться», — сказал профессор Селезнёв. «А их не надо кормить», — ответил механик Зелёный, «мы всё равно раньше их помрём». У механика Зелёного такой характер. Вместо «здравствуйте» он всегда говорит «Ну, что у нас плохого?». А если вы скажете ему «Какая хорошая сегодня погода?», он обязательно ответит «Это хорошо не кончится, ждите дождя». «Ах, оставьте механик», — рассердился профессор Селезнёв. «Вы что, роковидной туманности раньше не видали?» Механик Зелёный принялся думать, как бы ответить начальнику экспедиции, чтобы тот понял всю трагедию их положения. Но ничего страшного придумать не успел, потому что капитан Полосков закричал. «Планета! Неизвестная планета!» «Вот видите», — произнёс тогда зелёный почёсывая густую рыжую бороду. «Нам ещё не хватало неизвестной планеты». Для того, чтобы переждать гравитационную бурю, корабль «Пегас» опустился на неизвестную планету. Оказалось, что она была вполне мирным, уютным местечком, правда, почти ненаселённым, наверное, потому что лежал так далеко от остальных планет. Даже споры растений и бактерий, которые летают в открытом космосе, перенося жизнь с планеты на планету, туда не попадали. Так что в реках ещё не было рыбы, в океанах китов, на суше слонов или медведей. Правда, леса там были густые, и на деревьях росли чудесные, хоть и кислые плоды. Пока пережидали бурю, зелёный устроил профилактику двигателям, с с Полосковым ходили на экскурсии, собирали гербарии, семена плодов и ягод. Как-то за день до отлёта профессор изобрёл довольно далеко, к небольшому озеру. День был тёплый, профессор хотел было искупаться, как услышал, что кто-то ломится сквозь кусты к берегу. Профессор очень удивился, так как был уверен, что на планете нет животных и даже не взял с собой никакого оружия. Он хотел уже вызвать по рации подмогу, но тот увидел, как из кустов на берег выбежал золотой медвежонок. Такого красивого создания ему ещё видеть не приходилось. Медвежонок спешил к нему и вовсе не испугался сначала, но в нескольких шагах от профессора он замер и испуганно заморгал сиреневыми глазами. Профессор понял, что медвежонок потерялся и ищет свою маму, и при виде незнакомого существа он, конечно же, оробел. Стараясь говорить тихо и ласково, профессор произнёс «Не бойся меня, малыш, я не причиню тебе вреда». Мне только хочется тебя снять, чтобы на Земле наши дети увидели, какие зверюшки водятся в этой части галактики». Но при виде видеокамеры медвежонок оскалился, зарычал и кинулся было, выставив перед собой длинные когти передних лапок, на профессора. И профессору даже пришлось отскочить, чтобы его не поранило когтями. «Погоди», — крикнул профессор вслед медвежонку, которую улепётывал в лес. «Погоди ты, в конце концов, неужели ты человеческого языка не понимаешь?» Профессор от огорчения совсем позабыл, что имеет дело с диким, да ещё инопланетным зверем. А когда он возвратился на Пегас и рассказал об удивительной встрече своим товарищем механик Зелёный сказал, «А если он ядовитый? Ну кто кидается на зверей с голыми руками?» Конечно же, Зелёный был совершенно прав. Ведь следующий день профессор Селезнёв, взяв небольшой катер, который был на борту Пегаса, летал над планетой. Он рассуждал так. Если я видел медвежонка, значит, на планете должны водиться медведи. Иначе медвежонку было неоткуда родиться. Но если на планете есть медведи, то на ней водятся и другие животные. Не бывает же так, чтобы на целой планете завелись только медведи, и никто больше не завёлся. Профессор Селезнёв снимал сверху лес и поляны под большим увеличением. Он опускался в подозрительных местах и залезал в самую чащу, даже смотрел под корнями и в траве. Но ни одного животного, даже крошечного, он не нашёл. не говоря уж о таких крупных зверях, как медведи. Селезнев был в полной растерянности. Когда он вернулся на корабль, Полосков, видя, как расстраивается начальник экспедиции, сказал, «А может быть, медвежонка и не было? Может быть, вам очень хотелось увидеть на планете какое-нибудь животное? Вот вы и вообразили медвежонка». «Вот именно», — сказал Зелёный. «Типичная галлюцинация. Пора нам возвращаться, то, как бы чего ни вышло». «Но я же его снимал!» — воскликнул профессор. но не успели снять, — заметил Полосков. Профессор понурился, потому что и сам уже сомневался, что видел медвежонка. Ведь по всем законам биологии его быть на планете не могло. Не может существовать одно-единственное животное в целом мире. Это или волшебство, а волшебства почти не бывает, или обман зрения. А обман зрения на чужих планетах встречается довольно часто. Полосков уже готовил корабль к подъёму, а профессор Селезнёв подошёл к иллюминатору и грустно смотрел на кусты и деревья снаружи, расстраиваясь от того, что ему не удалось разгадать эту тайну. «Когда ещё удастся кому-нибудь попасть на эту планету?» За иллюминатором был туманный, сумрачный день. Планета казалась совсем мёртвой. «Что они? Вымерли, что ли?» — в сердцах воскликнул профессор Селезнёв. И тут он увидел, как из кустов, побрюхав в тумане, выбежал медвежонок. и встал на задние лапы, словно он прибежал проводить гостей. «Полосков, зелёный!» — закричал профессор. «Что я вам говорил?» Капитан и механик подбежали к иллюминатору и, наконец-то, убедились, что профессор не сошёл с ума и не воображает животных. «Какой красавец!» — воскликнул Полосков. «Наверное, ядовитый!» — сказал зелёный. «Но он совершенно один на всей планете!» — возразил Селезнёв. «Может быть, возьмём его с собой?» предложил Полосков. «Он убежит», — ответил Селезнёв. «Не берите», — сказал Зелёный. «На нём блохи». Селезнёв вышел из Пегаса. Медвежонок на этот раз никуда не убежал. Наоборот, он поджидал Селезнёва у самого люка. И как только тот вышел, медвежонок доверчиво протянул ему лапу. Как ручной. Когти он убрал, а ладонь у него оказалась тёплой и мягкой. Медвежонок что торчал и тянул Селезнёва к люку. «А как же твои родители?» — спросил Селезнёв. Медвежонок посмотрел на него. И тут профессор увидел, как из глаз зверя текут слёзы. «Ну, не расстраивайся», — сказал Селезнёв. «Не надо, ты сирота. Ты потерялся? С твоей мамой несчастье?» Разумеется, Медвежонок ничего не понял, но доверчиво прижался к ноге человека. И все попытки Селезнёва отправить его обратно в лес ни к чему не привели. «И тогда?» После короткого совета, большинством в два голоса против одного, медвежонок попал на борт Пегаса. И в тот же день все его полюбили. Был зверёк ласковым, доверчивым, совершенно ручным. Можно было допустить, что он никогда не испытывал вреда от людей. Медвежонок оказался вегетарианцем. Он ел плоды, которые Селезнёв собрал для него на планете. А когда они кончились, с удовольствием перешёл на яблоки и сырую картошку. Зелёный, конечно же, ворчал, что по кораблю шастают медведи. но на самом деле больше всех полюбил медвежонка и даже подолгу разговаривал с ним и уверял, что понимает желание медвежонка, когда тот урчит или сопит. Правда, почему медвежонок остался сиротой, понять он тоже не смог. Сначала медвежонку постелили в кают-компании, но как-то ночью он проснулся и залез на пульт управления. Там разорвал лежавший на столе звёздный атлас и справочник кораблей. С тех пор на ночь шалуна запирали в клетку, что ему страшно не нравилось. Профессор Селезнёв на пути домой внимательно проверил все плёнки, которые снял на планете Медвежонка. Но приборы уверенно показали, что никаких живых существ крупнее комара на планете не водится. Медвежонок не возражал, когда Селезнёв осматривал, выслушивал и изучал его. Профессор даже написал статью в Вестни космической зоологии, когда вернулись на Землю. Разослал номер всем своим коллегам в других зоопарках с запросом, не встречалось ли кому-нибудь из них такое животное. Но оказалось, что никто из зоологов такого зверька не встречал. А пока что Медвежонок жил в космозо, стал любимцем публики, и особенно он любил, когда Елена Фёдоровна на цепочке водила его гулять по дорожкам парка после закрытия космозо. Он ни разу не пытался убежать и никогда не выпускал своих когтей. Конечно, если его никто не пугал. Как-то они шли с Еленой Фёдоровной по дорожке, и служительница повела его мимо клетки с тигрокрысом с планеты Пенелопа. Тигра-крыс при виде медвежонка зарычал и начал бить раздвоенным на конце хвостом по полу клетки. Медвежонок, перепугавшись, кинулся прочь, потащил с неожиданной силой Елену Фёдоровну, а когда она пыталась его остановить, принялся отбиваться от неё и оставил на память об этом два длинных шрама у неё на руке. Елена Фёдоровна говорила всем, что сама виновата, а медвежонок словно чуял свою вину. Так уж ластился к ней, так урчал, что не простить его было невозможно. Правда, и тигра-крыса вскоре наказала судьба. Каким-то образом это чудовище смогло ночью втащить в клетку грабли, оставленные возле дорожки садовника. А втащив их, тигра-крыс решил грабли наказать и попытался их сожрать. И хоть его зубы и желудок могут перемолоть и переварить почти всё, грабли в этот список не входят. Будто вот и угодил тигра-крыс в госпиталь. Там его усыпили и вырезали из него куски пережёванных граблей. Нельзя сказать, что после этого тигрокрыс стал добрее, но, по крайней мере, осторожнее. А однажды медвежонок, которого уже все в космозо звали Женей, показал себя храбрецом. И вновь при том присутствовала Елена Фёдоровна. Неподалёку от домика медвежонка располагался вольер с крикушами, птицами, которые умеют подражать различным звукам и летают вниз головой. А так в них нет ничего особенного, если не считать, что живут они на самом краю галактики. Встречаются очень редко. а их гнезда — большие скирды соломы или сена. Представляете, сама птичка чуть больше голубя, а гнездо чуть ли не с человека ростом. Так что вольер-крикуш весь уставлен копнами сена, словно большими муравейниками. Эти птицы почему-то не взлюбили медвежонка. Стоило ему на прогулке приблизиться к их вольеру, они поднимали страшный шум и норовили просунуть сквозь сетку свои тонкие длинные клювы, чтобы ущипнуть зерёныша. Да и по ночам они иногда просыпались и, словно желая повторить дневной урок, начинали хором, перебивая друг дружку, изображать какой-нибудь новый звук, которым удалось подслушать днём. То гудят, как 40 пожарных машин, то плачут, изображая маленького ребёнка, который потерял в космозо маму. А представляете себе, как могут плакать 40 младенцев? В общем, медвежонку от крику уже были сплошные неудобства. Как-то они гуляли с Еленой Фёдоровной по дорожке, и когда миновали вольер с гнёздами из сена, Там начался пожар, словно кто-то кинул внутрь спичку. Сено занялось мгновенно. Птицы, одуревшие от дыма и жары, метались, стараясь вырваться наружу. И тут ещё Елена Фёдоровна упала в обморок. То ли она упала в обморок, увидев, как начинается пожар, то ли сначала упала в обморок, а потом начался пожар. В любом случае, медвежонок проявил себя настоящим героем. Елена Фёдоровна рассказывала, и это подтвердили роботы пожарные которые первыми примчались к горящему вольеру, что медвежонок Женя изо всех сил тащил лежащую на земле сотрудницу «Космозо», уцепившись когтями за рукава её куртки, чтобы языки пламени не достали её. Пожарные раскрыли вольер, оставшиеся в живых птицы вылетели наружу и разлетелись по окрестным улицам и паркам. К сожалению, те, которых не удалось найти, стали жертвами ворон и котов, потому что крикуши не знали, что вороны и коты их не любят. С тех пор Елена Фёдоровна ещё больше полюбила отважного медвежонка. И он отвечал ей взаимностью. А что касается нечаянного обморока, то доктор, который осматривал сотрудницу космозов сказал ей, что это случилось из-за переутомления. То лето у неё на даче выдался невероятный урожай малины, смородины и яблок. И чтобы не пропали ягоды, она, сменившись с работы, мчалась на флэере в Абрамцево и там вечерами собирала ягоды, а ночью напролёт варила варенье, делала компоты и наливки. Так что поспать ей почти не удавалось целых две недели. Вот и довела себя. Напоив Женю из бутылочки, Алиса его тщательно расчесала. От этого шерсть медвежонка ещё больше заблестела. Алиса проверила, не попало ли ему что-нибудь между пальцами, и в очередной раз подявилась странному капризу природы. На ладошках медвежонка были нарисованы треугольнички с хвостиками. Так иногда маленькие дети рисуют мышек. Когда Алиса рассказала об этих мышках отцу, Тот сначала поднял её на смех, потом всё же пошёл, поглядел на ладошки Женьки и объяснил Алисе, что это пигментация. И пока не удастся отыскать других медвежат и сравнить их ладошки, нельзя сказать, только ли у нашего Женьки такой узор на ладошках, или у других мишек тоже. Медвежонок не любил, когда Алиса рассматривала его ладошки. Ему было щекотно. Он ворчал и вырвал лапы. Алиса засмеялась и оставила своего мохнатого воспитанника в покое. «Алиска!» Раздался тут голос её друга Пашки Гераскина. Елена Фёдоровна, которая его знала, пропустила Пашку внутрь стеклянной загородки. «Ты что здесь делаешь?» — удивилась Алиса. «Разве ты не готовишься к соревнованию?» Медвежонок вырвался из Олесиных рук и побежал к Пашке, как будто ужасно по нему соскучился. Пашка подхватил его на руки. «Нельзя его так баловать!» — возмутилась Елена Фёдоровна. «На самом деле она так не думала». Но ей самой нравился медвежонок, и она хотела, чтобы баловала его только она сама. «У меня собственная программа исследования Женечки», — сказал Пашка. «Я намерен разбудить в нём разум». «Что?» — изумилась Алиса. «Я убеждён, что наш медвежонок обладает зачатками разума, и когда я его научу читать и писать, он расскажет нам про свою судьбу. Ведь нельзя же оставить ребёнка сиротой. Нельзя не разгадать эту страшную тайну». «И как же ты его научишь читать и писать?» спросила Алиса. «А вот так». Пашка раскрыл свою сумку и высыпал из неё на пол груду картонок. Набор для детей, которых учат читать. На каждой картонке была большая буква. Медвежонок подошёл к буквам и начал их двигать по полу, как будто понимал, что от него требуется. «Что же дальше?» спросила Алиса с недоверием. «Дальше требуется терпение», заявил Пашка. «И оно у меня есть». Он вытащил из груда карточек букву А, положил перед медвежонком и произнёс: "А. А." Медвежонок внимательно глядел на Пашку и ничего не отвечал. «На что ж ты рассчитываешь?" спросила Алиса. "Он же не умеет говорить, тем более по-русски." "Научим", сказал Пашка. "Если у тебя есть другие дела, ты можешь нас покинуть." "Ничего, я посмотрю", ответила Алиса. Вашка продолжал выкладывать перед медвежонком карточки и называл буквы. Медвежонок слушал его внимательно, как будто что-то понимал. Олеся хотела смеяться. С таким же успехом можно было учить грамоте простого бурова в медведя или кота. А Пашка терпеливо выкладывал карточку за карточкой, потом принялся складывать карточки по две. Получались слоги. Наконец медвежонку надоело глядеть на игру, которую предложил гость, и он отвернулся от карточек. Женька «Нельзя!» — рассердился Пашка. «Может, с тобой работаем?» Но медвежонок спокойно сел на карточки, разложенные Пашкой, и стал глядеть на дверь. Алиса-то понимала, почему он туда смотрит. Вот вы -вот должны принести его обед. «Совсем ещё ребёнок!» — проворчал Пашка. И, оттолкнув Женьку, собрал карточки в сумку. «Только пускай он не воображает, что отступлюсь. Вы плохо знаете Гераскина. Я научу этого болвана читать!» И он пошёл к выходу. Медвежонку принесли обед, большое блюдо различных фруктов и овощей. Он сразу забыл о гостях, схватил большой банан и, забыв очистить, принялся жевать. Вслед за Пашкой покинула клетку и Алиса. Она догнала друга. Пока они шли по дорожке к выходу, Алиса вспомнила. «Пашка?» — спросила она. «Ты не обращал внимания на странный рисунок на его ладошках?» «Ладошки как ладошки», — ответил Пашка, который не выносил, если кто-то знал о чём-то больше его. А что? Там вот такие треугольники с хвостиками, как мышки. Нет, сказал Пашка. Я стараюсь не смотреть на мелкие детали, чтобы не отвлекаться от большого и главного. А что твой отец говорит? Он считает, что это пигментация, то есть это у него от рождения. Профессору Селезнёву лучше знать, ответил Пашка.